Седьмое декабря. Что же нам все-таки сделать, чтобы не одни только девчачьи подарки в новом доме красовались? Неужели мы, мальчишки, будущие, можно сказать, мужчины, не сможем соорудить что-нибудь очень-очень нужное для новых жильцов? Гораздо, ну, прям в сто раз более нужное, чем всякие там салфеточки и подушечки. Об этом я думал и вчера вечером, когда лег в постель, и сегодня утром, когда бежал в школу. Я очень спешил в класс, так спешил, что раза три споткнулся на ровном месте. И один раз, услышав за своей спиной: "Ишь, как младший котелок в школу катится", по урокам соскучился. Это, наверное, сказал кто-нибудь из старшеклассников, из тех, кто знал и старшего котелка, то есть нашего Диму. В школу я торопился вовсе не потому, что соскучился по урокам. Нет, я просто был уверен, что в парте «Меня ждет очередная записка от загадочного ТСБ. Уж он-то подскажет нам выход из положения. Нельзя, ни за что нельзя уступать девчонкам. Они ж потом до самого десятого класса, до самого последнего выпускного вечера будут насмехаться над нами и презирать нас. Я подлетел к своей парте, откинул крышку, но никакой записки там не оказалось. Не было записки от ТСБ». Забравшись на подоконник, я заметил, что именно там, на подоконнике, мне в голову приходят самые прекрасные мысли. И я стал думать: а что бы мне мог подсказать ДСБ, если бы он хотел подсказать, думал я. Он бы, наверное, прежде всего узнал, что мы умеем делать в столярной мастерской. Так. А что мы там делаем? Доски для стен газет. Это новым жильцам мне нужно. О. Если жильцы начнут критиковать друг друга в стенгазетах, такая каша заварится. А, ещё мы делаем скворечники. Но если новым жильцам мне нужны клетки для зверей, так и скворечники для птиц им, наверное, ни к чему. Ещё мы собирались делать в своей мастерской. Мы собирались я соскочил с подоконника. И на весь класс заорал «Табуретки! Ура! Табуретки!» Но, конечно, вот что надо дарить новоселам. Табуретки. Они всем нужны. Они обязательно должны стоять в каждой кухне возле стола или возле плиты. И мы их сколотим, принесем их на кухню еще до приезда жильцов. Вот будет сюрприз. Приезжают люди, заходят на кухню и видят, стоит новенькая, аккуратная, симпатичная, табуреточка. И на другой кухню тоже, и на третий. Все представители мужского пола в нашем классе поддержали мой план. Со всех сторон неслось это дело. Не то, что салфетки и коврики, мы девчонкам докажем. Мы докажем, кричал Витик-нытик. Пошло ж молчицы, окнул я. Ты докажешь. Опять будешь гвозди и молоток подавать? Наш поэт Тимка Зубов сочинил песенку: "Ах, детки-детки-детки, с колотьем табуретки". «На кухне их поставим и свой отряд прославим!» На перемене мы помчались в столярную мастерскую и изложили учителю свой план. Он в себя не мог прийти от восторга. «Наконец-то вы оценили уроки труда!» «Труд — это великое дело, ребята!» «Он превратил обезьяну в ученика, в школьника, в человека!» «Мы в ответ так голдели, что можно было не сомневаться!» произошла это без Ян и совсем недавно